Ты мог бы купить какую-нибудь модификацию. Сейчас есть хорошие модификации внедорожников. Верно. Если ты ненавидишь машины, то лучше и быть не может. Я хочу сказать, ты видел Арнольда на такой машине? Вот уж не думаю. Харли поставил хаммер на реверс и нажал акселератор. Его даже не повело, когда он подминал под себя ледяную проплешину. Ранер закатил глаза и издал стон, говорящий о его поражении. Но «Ну, почему ты сегодня так рвешься на работу? Я думал, ты от нее устал. Так и было, пока прошлым вечером я не стал ползать в сети и не наткнулся на совершенно немыслимую вещь относительно той вчерашней истории со снеговиками в парке. Например? Ну, мне полезла в голову всякая чертовщина, и я запустил в сеть нашу поисковую программу. До того, как ложиться спать, я решил вечером порыскать и посмотреть. Может, какая-то сестричка-истеричка и раньше делала из трупов снеговики. Когда утром я встал и посмотрел, что там накапало, выяснилось, что машина работала шесть часов подряд, пока не нашла единственное совпадение — оставшуюся в чате ниточку, хотя она была немногословной. Просто снеговик из Миннеаполиса — и еще несколько строчек за главными буквами. «Убей его, пока еще есть время!» «Закатай в снеговика!» Родранер пожал плечами. «Ну и что?» «Все эти миллион психов, которые несут такой бред!» «Тут я на сто процентов согласен с тобой!» «Но дело в том, что это послание было отправлено в 9 утра по стандартному времени вчера утром!» «Хм, ладно!» «А это должно что-то значить. Харли хмуро посмотрел на него. «Да, черт побери, еще как значит. Пораскинь мозгами, Родранер. Магоцы и Джина нашли эти тела лишь в полдень субботы, через три часа после этого послания. Кто-то задолго до находки знал о трупах в облике снеговиков». У Родранера отвалилась челюсть. «Господи, помилуй, Харли!» Ты заходил в чат, проследил, откуда тянется эта ниточка. Старался изо всех сил. Я не мог войти в этот сайт даже ради спасения своей жизни. Да брось ты. Я серьезно. Такие штуки могут свести тебя с ума. Унифицированный указатель адресов без конца ускользает. Коды меняются. И я думаю, все специально запрограммировано, чтобы каким-то образом гонять нас по кругу. «Ты помнишь, чтобы я когда-нибудь не мог взломать какой-то сайт?» «Такого никогда не было». «Именно?» Взгляд Родраннера начал метаться из стороны в сторону, как всегда, когда он волновался. «Мы должны найти способ, Харли. Мы должны проследить эту ниточку, а потом будем звонить Моготце». «Ну, Но... теперь ты понимаешь, почему мы все сегодня работаем». Грейс пыталась чуть ли не заклинаниями заставить работать один из компьютеров Рэнч, когда в офисе на третьем этаже появились Родраннер и Харли. Энни Белински стояла за ней, и ее внушительная фигура была упакована в красное бархатное платье с отделкой из белого горностая, которую дополняли сапожки до колена на шпильках. «Что-нибудь получилось?» — спросил Харли, — движением плеч сбрасывая куртку на пол. Энни с отвращением помотала головой. Мы подходили с самых разных углов, и несколько минут назад Грейс удалось проломить защиту. Но не успела я подойти, как возникла другая. Грейс откинулась от стола и растерла глаза. И я только что поняла, в чем дело. За первой защитой стоит другая, и, наверное, за ней следующая чем мы занимались за последние три месяца. Поставили защитную систему для семи корпораций и сделали ее так же хорошо, как и все, чем мы занимаемся. Может, и лучше, а тут всего лишь какой-то дурацкий чат. Энни процукала каблучками к своему столу и оживила монитор. «Господи, ненавижу, когда не дают слово вставить. Я пойду твоим путем, Грейс. Меня не волнует, сколько там защитных стен». Я собираюсь сносить их одну за другой, пока не пробьюсь. Я нашла путь в сети, по которому мы все можем идти, но на это уйдет время. Ее прервал телефонный звонок.